Глава 20. Ужасная ночь. Форд с трудом удерживал госпожу Крент. Увидев пылающий дом, она тут же попыталась выскочить из коляски. Она кричала, что Дженни сгорит, и что поджог, конечно, устроил проклятый Самуэль, что по его вине она потеряла свою дорогую дочку. Снова и снова пожилая женщина пыталась выскочить из мчащейся коляски. Ее спутнику стоило больших усилий удержать ее, а кучер изо всех сил гнал лошадей вперед, чтобы быстрее оказаться на месте происшествия. Коляска, бешено раскачиваясь, неслась по дороге к поднимающемуся до небес пламени, а потом вдруг остановилась так резко, что Освальд и госпожа Крент вместе вылетели из коляски. Однако полная женщина тут же вскочила на ноги, и, несмотря на свои объемы, с распростертыми руками помчалась в сторону горящего дома. «Дженни! Ах, моя дорогая Дженни! Где ты?» — кричала она, задыхаясь. «Мама! Мама!» Из толпы слуг и рабочих, с карьера взирающих на пожар, выскочила Дженни и бросилась к матери. За собой она тащила Моргана. «Со мной все в порядке. Мы уже послали гонца за пожарными в Санкт-Эвелдс». Тут господин Форд вспомнил о странном всаднике, которого они встретили по дороге. «Как это могло случиться?» — спросила у дочери госпожа Крент. «Не знаю», — пролепетала бедная девушка. «Я готовилась к ужину. Уже стемнело. Потом я услышала, как Морган закричал что-то о пожаре, Я побежала наверх и столкнулась с ним на лестнице. «Да, да», — быстро закивал умалишенный. «Я видел красный огонь. Видел». «Где?» — с тревогой спросила Мария. Морган хитро взглянул на нее, а потом вновь повернулся в сторону горящего здания. «Я видел красный огонь», — нараспев продолжал он, — Я видел, видел, как он горел, горел. Однако, кроме этого, ни супруга, ни ее мать не смогли вытянуть из него ни слова. В то же время к особняку стекалось все больше и больше людей. Сам дом, сложенный из гранита, не мог сгореть целиком, но внутри каменных стен огонь бушевал вовсю, а сильный ветер все сильнее раздувал пламя, с ревом рвущиеся в небо. Из Пенрифа, из карьеров, из хуторов стекались люди посмотреть на грандиозный пожар. Отцветы пламени раскрасили в багровые оттенки мрачные пустоши. Где-то высоко в темном небе, разбуженные невиденным действием, кричали морские птицы, думая, что это новый маяк. Госпожа Крент стояла на лужайке перед домом, беспомощно заламывая жирные руки, все пропало, рыдала она. Все пропало. Тем временем мужчины, женщины и даже дети старались вынести из горящего дома все, что только могли. Газон был усеян стульями и столами, креслами и шторами, китайскими ширмами и посудой, картинами и множеством других мелких предметов, всего и не перечислить. Мария не переставая плакать, опустилась на диван рядом с портретом в золоченой раме и продолжала оплакивать гибель своих вещей. До прибытия пожарной бригады из Санкт-Эволдса никто даже не пытался бороться с огнем, так как не было никакой возможности залить ревущее пламя. Правда, рабочие, выстроившись несколько цепочек, передавали из рук в руки ведра воды но с тем же успехом они могли пытаться затушить огонь, поливая его из шприца. «Господи! Господи!» — стонала старая экономка, раскачиваясь из стороны в сторону. «Я всегда так боялась пожара. Женни, беззаботная ты девчонка, почему ты не проверила лампы?» «Мама, но они были в порядке, когда я поднималась, чтобы переодеться» оправдывалась девушка. «А где начался пожар?» «Похоже, в гостиной. По крайней мере, когда я спустилась, она была в огне». «Видимо, лампа взорвалась», — решила Мария. «А где был Морган, когда вы переодевались?» — спросил стоявший рядом с ней Форд. «Ему было очень жаль, что сгорело родовое гнездо Дерики. «В гостиной?» — чуть поколебавшись, ответила Дженни. Тогда он, должно быть, и поджег дом, воскликнул молодой человек. Госпожа Крент даже подпрыгнула от возмущения и завопила. Морган! Это ты устроил пожар? Я видел, кто поджигал. Я видел, как он это делал, стал выкрикивать умалишенный, размахивая руками. Все это было красным. Красным. Это был Полуин. Полуин со спичками. Полуин со спичками. — Что? — ошеломленно воскликнула его теща. — Так выходит, дом поджег этот негодяй. Так я и знала. Так я и знала. — Это неправда, мэм, — объявил Иосия Полуин, выходя из толпы. До этого он помогал остальным тушить пожар. Он выглядел кротким, как никогда, и Освальду было сложно поверить, что это тот самый страшный человек, о котором говорила старая экономка. Если хотите знать правду, то пожар устроил вот этот юноша, он указал на Моргана, все еще пританцовывающего в алых бликах огня. «Чем вы можете это доказать?» — взяв себя в руки, поинтересовалась госпожа Крент, понимая, что ее супруг продолжает играть свою роль на публике. «Я пришел к вам с посланием от моей хозяйки, мисс Тревик», — ответил Иосия. «Я звонил, долго звонил, но никто так и не открыл мне дверь, поэтому я подошел к окну гостиной». Я заметил, что внутри кто-то есть, так как лампы горели. И я видел, как этот молодой человек, тут он снова указал на Моргана Боуринга, зажигал спичку одну за другой и бросал их на ковер. Почти вся комната уже была в пламени. Тогда я выбил окно, заскочил в гостиную и отобрал у него спички. Видимо, поэтому он неустанно повторяет Полуин со спичками. Потом я поднял тревогу. «Тревогу поднял Морган?» — воскликнула Дженни, отшатнувшись от Иосии. Тот молнией повернулся в ее сторону. «Он побежал наверх предупредить вас», — сказал он тихо, но в голосе его слышалось и угроза, и презрение. «Я же дал знать слугам, однако было уже слишком поздно». «Да, это так», — подтвердила полная кухарка Боурингов. «Мистер Полуин вбежал на кухню, крича, что в гостиной пожар. Мы все туда бросились, но было уже поздно». «Джейн Трабби?» — негодующе спросила миссис Крент. «Я рассчитала вас почти месяц назад. Что вы делаете в этом доме без моего ведома? Когда должны быть с мужем?» «Мы пришли сюда вместе», — уважительно ответила бывшая служанка, указывая на немолодого мужчину с бегающими глазками. Но тут ее слова были прерваны ужасным грохотом. Это обрушился верхний этаж здания. Иосия скользнул назад в толпу и принялся помогать передавать ведра с водой. Мария бросилась было следом за ним, но Форд поймал ее за локоть, и усадил на спасенный из огня диван. — Кто такие мистер и миссис Трабби? — спросил он, и, не дожидаясь ответа ошеломленной женщины, тут же задал следующий вопрос. — Это те самые слуги-свидетели, которые подписали новое завещание? — Да, — подтвердила госпожа Крент. Юрист на несколько секунд глубоко задумался, А потом проворчал себе под нос: "Что ж, отличные свидетели у господина Полуина. Похоже, завещание и впрямь подделка". А потом, пробежав взглядом по толпе зевак и рабочих, пытающихся тушить пожар, он неожиданно заметил Энн Стредден. Выглядела девушка бледной и больной. Рядом с ней стоял хмурый Ральф Пенриф. Заметив Освальда, он вежливо кивнул молодому адвокату. «И вы здесь, господин Форд?» Вместо того, чтобы поздороваться, поинтересовалась Энн, подойдя к молодому человеку. «Ужасно! Не правда ли? Неужели ничего не спасти?» «Боюсь, нет. По крайней мере, до прибытия бригады пожарных из Санкт-Эволдса», заметил удивленный Форд. «Однако простите меня, мисс Стрэттен, я думал, вы в Санкт-Эволдсе. Я приехала в особняк Пенриф на ужин и осталась ночевать по приглашению госпожи Пенриф», объяснила художница. «Потом мы увидели Зарева, и я решила, что, быть может, смогу чем-то помочь. Не так ли, Ральф?» «Да, верно», — угрюмо подтвердил ее спутник, выйдя вперед. Он был в вечернем костюме, но выглядел настоящим мужланом. Потоптавшись на месте, молодой человек вновь присоединился к тушению огня. Когда же он оказался вне пределов слышимости, мисс Треттон подскочила к адвокату и прошептала ему на ухо. — А вы что тут делаете? — Приехал по делу к госпоже Крент. — Она знает, что сэр Ганнибал скрывается? — Нет, он в безопасности. Прошу вас тише. Такие разговоры небезопасны, мисс Треттон. Не нужно говорить слишком много. Глаза и уши есть везде. И Освальд бросил многозначительный взгляд на полуина, который пробирался к краю толпы, хмурясь и украдкой бросая взгляды на Форда и миссис Крент. Видите этого человека? Я считаю, что именно он, Поджог дом. Полуин? Я его знаю. Это слуга сэра Ганибала. Он первым пустил слух о том, что его хозяин виновен в убийстве. Я думаю, слухи распустила мисс Крент по собственной глупости. Тем не менее, сэр Тревик должен оставаться в своем убежище, пока мы не докажем его невиновность. «Вы видели его?» «Да, мы встречались с ним, я и Дерика. «И он вам все рассказал?» «О чем?» — настороженно спросил юрист. Мисс Треттон засмеялась. «О, можете меня не подозревать. Сэр Ганнибал рассказал мне все о своих торговых операциях в Африке с господами Борингом и Крентом». «Что именно?» Я знаю, что Полуин — это на самом деле крент, изображающий ангела. А еще я знаю о мертвой голове. — Сэр Ганнибал не мог вам все об этом рассказать, — воскликнул Форд. Он и сам этого не знал. — Об этом я узнала из другого источника. Тут же нашлась Эн. Видите, вон того человека. Она указала на огромную фигуру, маячившую на фоне пламени. Вот он знает все и о мертвой голове, и о господине Полуине. — Да ведь это анак. — Разумеется. — И это анак тогда привел толпу, которая хотела ворваться в дом сэра Ганнибала. Конечно. Теперь вы и сами можете сложить два и два. — Вот как? Освальд быстро посмотрел в насмешливое лицо мисс Тредден. «Значит, вы считаете, что Анак действовал заодно с Полуином, и они оба замешаны в этом убийстве?» «Я в этом совершенно уверена», — решительно объявила молодая художница. «Тише!» И она замолчала, так как Иосия повернулся в их сторону, словно прислушиваясь. «Думаете, он услышал?» «Не знаю, мне все равно». «А вот мне не все равно» пробормотала мисс Н. Теперь она снова выглядела смущенной. «Мистер Полуин — очень опасный человек. А выглядит он достаточно кротким», — возразил адвокат. «В его случае внешность обманчива». «Но откуда вам это известно?» «И на это у мисс Третон был готов ответ. Сэр Ганнибал много рассказал мне» а затем я понаблюдала за Полуином. Вы, конечно, знаете его настоящее имя. «Самуэль Крент», — объявил Форд. «Да, я это знаю. Я считаю, что так называемый Полуин — краеугольный камень всего этого дела». «Да», — согласилась Энн, — «и все же я не видела его». «Где?» — спросил юрист, когда девушка заколебалась. «Неважно», — резко оборвала его художница, — «позже я вам все расскажу, так как, боюсь, мне потребуется ваша помощь. А теперь я хотела бы сообщить вам одну вещь», — добавила она, приблизившись губами к уху молодого адвоката. «Сэр Ганнибал должен срочно перепрятаться. Место, где он находится, небезопасно». «Кто еще знает, где?» — начал было допытываться Освальд, но тут девушка прижала палец к его губам, а к ним тем временем направился Иосия в компании с Анаком. «Слышите? Это должно быть пожарное!» — громко сказала Стрэттон, делая вид, что прислушивается к чему-то. Пауза в разговоре наступила очень кстати, так как Полуин, похоже, заметил их разговор. Почему он вместе с Анаком? Этого Эн не понимала, хотя ей предстояло узнать об этом в самое ближайшее время. А пока ее внимание, как и всех присутствующих, было обращено на подъехавшую, наконец, пожарную команду из Санкт-Эволдса. Шланг опустили в ближайший ручей, включили насосы, и через несколько минут струя воды ударила в раскаленные стены обреченного особняка однако шансов на спасение родового дома Тревиков оставалось очень мало. Вся погибло! Все!» — не переставала причитать миссис Крент, которая стояла между Дженни и Морганом, держа их обоих за руки. «На старости лет я стала нищей!» «Нет, нет!» — шепнул Освальд и в ухо. «Мы вас не оставим!» — Спасибо вам. — Спасибо, господин Форд. Но есть вещи, которые невозможно заменить. Семейные фотографии. Серебряный чайник моей матери, не говоря уже об игрушках Дженни, которые я надеялась сохранить для ее детей. Адвокат содрогнулся при этом последнем замечании, а потом посмотрел на Моргана, который все еще пританцовывал, наблюдая за огнем. «Было бы большим грехом, если бы Дженни стала матерью», — подумал молодой человек. Тем временем Мария продолжала причитать и заламывать руки. Морган все пританцовывал, а Дженни застыла, словно статуя. Рядом с шумной толпой стоял Иосия, кроткий и скромный, истинный злой гений. А около него застыл Анак, не сводивший взгляда с мисс Стрэттон, которая словно бы не замечала зловещую парочку. Какая-то пожилая женщина подошла к миссис Крент и закутала ее в меха, стараясь укрыть от ночной прохлады, а потом обратилась к плачущей дородной даме. «Я миссис Пенриф, владелица усадьбы по соседству. Прошу, проведите эту ночь у нас». Не стоит вам и вашей дочери оставаться ночью на свежем воздухе. Все равно ваш дом уже сгорел, и тут ничем не поможешь. — Спасибо, — поблагодарила бедная экономка, не отводя взгляда от полыхающего здания. — Я с удовольствием принимаю ваше предложение, ведь мы и в самом деле теперь бездомные. Боже мой, какой ужас! В этот миг обрушилась крыша, и в воздух поднялось целое облако раскаленных искр. Бригада пожарных ничего не могла сделать с огнем, так как у них был всего один шланг, и хотя они делали все возможное, дом полностью выгорел, остались стоять только стены. За исключением нескольких статуй, все то великолепие, которым наполнил дом Джон Боуринг, было полностью уничтожено. Форд с сожалением наблюдал за гибелью прекрасного особняка. Что же касается госпожи Крент, то она двигалась словно во сне, когда Дженни и госпожа Пенриф повели ее по аллее в сторону холмов. Морган, все еще пританцовывая, отправился за ними следом. Полуин остался у дома вместе с Анаком. Освальд не мог отделаться от мысли о том, что эта парочка высматривает мисс Треттон и что они собираются как-то навредить ей. Вот только как! Вскоре к нему подошел Ральф Пенриф. Выглядел он грязным и усталым, но труд пошел ему на пользу. Теперь он выглядел куда менее хмурым и вел себя куда любезнее, чем раньше. — Здесь все кончено, — прохрипел он, махнув рукой в сторону дома. Пойду глотну виски с содовой. Не желаете присоединиться, мистер Форд? Нет, спасибо. Мне придется вернуться в Санкт-Эволдс. Я приехал сюда с госпожой Крент, но ваша матушка пригласила ее вместе с дочерью в поместье. Тем больше у вас причин поехать с нами, с оживлением ответил Ральф. И впрямь, мистер Форд. Давайте поедем добавила мисс Треттон, и по ее лицу юрист понял, что девушка действительно хочет поскорее отсюда убраться. Пока Освальд колебался, собравшиеся в небе тяжелые тучи разразились дождем. Ветер стих, и через несколько минут все в толпе промокли до нитки. Люди быстро начали расходиться. Ничто так не охлаждало мужество и энтузиазм, как ледяной дождь он становился все сильнее, превращаясь из простого дождя в настоящий тропический ливень. Раскаленные камни горящего особняка отчаянно шипели, когда сама природа, хоть и с запозданием, решила затушить пламя. Пожарные свернули шланг, пришпорили лошадей и уехали прочь. Лужайка перед домом быстро опустела и вскоре лишь последние огоньки погасшего пожара напоминали о царившем здесь недавно столпотворении. Энн лишь поплотнее запахнула плащ и уже хотела вместе с Пенрифом и Фордом покинуть место трагедии, когда дорогу ей заступил Анак. «Постойте!» — воскликнул гигант. «У меня есть что вам сказать!» «Тогда говорите быстро!» — прорычал вспыльчивый Ральф. Повернувшись, он направился в сторону великана. «Не станем же мы торчать тут под дождем всю ночь!» «Придержи язык, Франт!» — рявкнул в ответ хьюкарни. Несколько человек, которые все еще наблюдали за пожаром, подошли поближе, теперь с интересом следя за начинающейся ссорой. «Ты такой же негодяй, как она!» — Что ты мелешь, мужлан? — спросила мисс Энн, распрямившись. — Ты сама прекрасно знаешь, — ответила Анак. — Раньше я думал, что это сэр Ганнибал убил хозяина. — Но теперь-то я знаю. «Тихо — Тихо! — воскликнул Освальд, подходя ближе. Он несколько раз огляделся в поисках Полуина, но того нигде не было видно. — Вы что? Теперь обвиняете мисс Треттон? Да, сэр, ответил Хью, с уважением посмотрев на Форда, в котором узнал своего недавнего противника. Ее и этого Пенрифа. Они поддельники. Завкулаки Ральф шагнул вперед. Поберегись, Карни. Сам берегись, фыркнул рабочий. — Я говорю сейчас и повторю хоть в суде, хоть на смертном одре. Ты и твоя девица! — тут он ткнул пальцем в сторону Энн. — Да-да, именно вы двое убили мистера Боуринга и подставили сэра Ганибала. Это ложь! — возмутился Пенриф. — Это, будь я проклят, правда! — рявкнула Нак. — Вы преступники! Я видел все своими глазами.